— Чем это вы меня поздравляете? — угрюмо спросил Ткаченко. — Вы по-настоящему здоровый человек. Такие теперь очень редко встречаются, так что можете петь и смеяться, как дети. Но у Ткаченко, судя по выражению его лица, не было никакого желания петь и смеяться, как дети. — Что же дальше следует? — — просил он выжидательно, вглядываясь в Вершилова маленькими, глубоко посаженными глазами. — Дальше выпишем вас домой, — ответил Вершилов, со спокойной совестью отпуская вас на все четыре стороны. Ткаченко не произнес в ответ ни слова. — Вы недовольны? — удивился Вершилов. — Вы хотели бы заболеть и валяться на больничные койки, Они не выписаться домой. Позднее Зоя Ярославна сказала Вершилову, «Называйте, как хотите, интуицией, мысленным прозрением, еще как-то, но я почему-то сразу заподозрила, тут дело нечисто, нечисто и все, хоть стой, хоть падай, что-то тут не то, не то». Так и вышло. Ростислав Олегович категорически на наотрез отказался выписаться из больницы. — Я болен, — твердил он на все уговоры, — я себя лучше знаю, чем вы меня. Я очень серьезно болен. Потом он попросил доктора Вареникова, чтобы тот пришел к нему. Спросил напрямик. — Вы тоже считаете, что я здоров, и меня следует выписать? Вареников опасливо покосился на Зою Ярославну. «В общем, конечно», — выдавил он, — «с какой стороны, разумеется, смотреть?» Он что-то еще мямлил о странных аномалиях любого организма, о том, что в сущности, если так сказать, в общем-то, по совести говоря, и тому подобное, но Ткаченко почти грубо оборвал его. — Вы мне скажите четко и ясно, каким вы меня считаете, больным или здоровым? Зоя Ярославна не выдержала, вмешалась. — А почему вы разговариваете с врачом таким резким тоном? Кто дал вам такое право? Ткаченко повел на нее глазом узким, глубоко посаженным, бросил небрежно через плечо. Право, как вам известно, не дают, его берут. Зуи Ярославна перевела взгляд на Вареникова. Мысленно удивилась, в чем тут причина. Почему он разрешает разговаривать с собой так грубо? Кто такой этот Ткаченко? Может быть, какой-то его родственник? Позднее Вершилов сказал, — Мне тоже подумалось, тут что-то не то, но что именно я никак не мог себе представить. Оба оказались правы, и Вершилов, и Зоя Ярославна, но, само собой, они не могли вообразить себе, в чем таилась причина всего происшедшего. Дальше все было так. В палату к Ткаченко явилась старшая сестра Клавдия Петровна, и сказала, сегодня вас выписывают домой. Никуда я не поеду, угрюмо ответил Ткаченко. Я болен и не желаю покидать больницу. Это ваше дело, Клавдия Петровна пожала плечами. Но зав отделением велел мне предупредить вас. Ткаченко перебил ее. Я же сказал, что никуда не поеду. — Хорошо, — проговорила Клавдия Петровна. — Пойду к зав. отделением, пусть он решает. — Сперва я пойду, — грубо заметил Ткаченко. Не постучавшись, вошел в кабинет Вершилова, стоя на пороге, спросил. — Значит, гоните домой? Вершилов. Просматривавший какие-то бумаги, поднял голову. Здравствуйте, сказал. Входите, пожалуйста. Ткаченко вошел, сел на стул напротив вершилова. Так что, домой гоните? Повторил Ткаченко. Узкие, глубоко посаженные глаза его сощурились. Толстые щеки покрылись пятами. Почему хотелось бы знать? Чем это я вам не угодил? — Я уже сказал вам раньше, и теперь повторю, — терпеливо начал Вершилов. — Вы совершенно здоровы, понимаете? Совершенно. Каждый на вашем бы месте радовался от души. — А вот я не радуюсь, — все так же мрачно проговорил Ткаченко, слегка откинувшись на стуле не радуюсь ни на одну секунду. — Почему? — спокойно спросил Вершилов. — Потому что я болен. Вам это лучше всех известно. — Что за противный тип? — подумал Вершилов, стараясь не глядеть на Ткаченко, просто невероятно отталкивающий. На миг он даже испугался. Вдруг на его лице отразится антипатия или, чего доброго, отвращение, только этого не хватало. Он заставил себя улыбнуться, снова сказал нарушно вежливым, спокойным тоном, — Поверьте, я искренне рад за вас, вы здоровы, а что может быть лучше здоровья, судите сами.